и пытался отыскать в своей жизни ту закономерность, которая ускользнула от него в пяти других жизнях. Он не чувствовал возмущения, он рад был отдать жизнь за чистоту церкви, но он жаждал услышать хоть один голос, который засвидетельствовал бы, что он, по крайней мере, стремился укрепить веру. Он думал, что ни один человек на свете не верит ему, Однако на другое утро при солнечном свете в толпе было много людей, веривших ему, потому что его очень любили. Была там маленькая делегация из деревни Пуэрту и Нина, доброта, два, благочестие, пять, полезность, десять, и другие стояли с вытянутыми, озадаченными лицами, глядя как маленького монаха придают огню единомыслие И даже тогда, даже тогда упрямый голос в его душе твердил, что святой Франциск не осудит его бесповоротно и, не смея звать к высшему, ибо, как видно, слишком легко ошибался в таких вопросах, он дважды воззвал к святому Франциску и, в вере в себя пламени, улыбнулся и умер. День за упокойной службы был ясным и теплым. В благоговейном страхе, широко раскрыв черные глаза, жители Лимы стекались по улицам свой собор и стояли, глядя на возвышение черного бархата и серебра. Архиепископ, втиснутый в великолепное почти деревянное облачение, потел на своем престоле, время от времени прислушиваясь ухом знатоках красотам Витториева контрапункта. Хор заново выучил страницы, которые счинил, прощаясь с музыкой, Томас Луис для своей покровительницы и друга императрицы австрийской, и вся это. Печаль и сладость, весь этот испанский реализм, просачивающийся сквозь итальянскую манеру, росли и затихали над морем мантилий. Дон Андрес, больной и огорченный, стоял на коленях под своими штандартами и балдахином, украшенным перьями.